70 есть места высокопробное золото здесь выгодно было добывать золото они могли он мог пойти там одеть рюкзачок пошел лоток взял и пошел там по пособкам где-то по полигонам где отработано помыл помыл, посмотрел где там что отработано где еще остались куски с правой стороны вот это там еще такой шпиль стоит это ретранслятор это сахарная А гнилая вот там вот дальше вот она вот так вот в облаках или наоборот если она чистая если она чистая значит погода будет хорошая Екатерина Маноила Золотой мальчик